Глава четырнадцатая. Чай для короля. «Настя, мы в нужном коридоре?» — тихо спросила Капитолина. Балонка кивнула и прошептала. «Да, полагаю, Марко в сговоре с начальником охраны. Тот знает, что во дворец придут собаки». «Почему ты так решила?» — осторожно осведомилась Капитолина. «Мы пришли со двора», — по-прежнему чуть слышно ответила мама Эмми. «А те, кто приносит чай, идут прямо из кухни». «Думаю, Марко организовал заговор. У нас стража даже карманы не проверила, котомку не развязала». Быстро внутрь впустила. «Видите дверь с табличкой? Не входить. Спальня личного удава-короля», — спросила мафия. А вот рядом на сервировочном столике стоит поднос с чайником, чашкой и блюдцем с пирожными. Все, как было описано в записке Марку. Все дружно закивали. «Пойду к Филиппу одна», — сообщила мафия, — «а вы спрячетесь. Если увидите, что к двери подходят вооруженные охранники, громко кричите «Мыши! Мыши!» или «Конфеты!» Не важен текст, главное — крик. «Я пойму, что идут напасть на короля и меня. Дам отпор стражникам». А когда они войдут в помещение, то ваша задача — вбежать следом, начать сражаться с негодяями. — У нас нет оружия, — возразила Капитолина. — Мафи, ступай к Филиппу, — тихо сказала Анастасия, — а я живо принесу вам самое лучшее оружие. — Ну, я пошла. Пробормотала Пагль, взяла с подоконника под нос, приблизилась к двери и позвонила в нее так, как велел Марко. «Кто там?» — спросил Бас. «Ваш чай!» — ответила Мафи. Створка приоткрылась, Пагль юркнула внутрь и очутилась в небольшой комнате. Там в уютном кресле сидел одетый, В простой спортивный костюм, толстый лабрадор. В лапах он держал книгу. «Поставь все на столик и уходи», — не отрывая глаз от страницы, велел он. «Нет», — возразила мафия. Лабрадор поднял голову. «Что ты сказала?» «Нет», — повторила пагль. Я не могу уйти, пока не поговорю с их величеством Филиппом. — Как смеешь не повиноваться королю? — возмутился собеседник. — Ну, самодержец обязан иметь на голове корону, на плечах мантию, — перечислила Мафи. В одной лапе у него большой круглый шар, в другой — палка с рисунком. — Забыла, как оба этих предмета называются. — Скипетр и держава, — подсказал Филипп. «Точно — Точно! — обрадовалась Пагль. — А вы просто в трениках и куртке. Следовательно, не являетесь королем, которого я пришла спасти. Сейчас я вижу простого пса. Что касается меня, то я Мафи из прекрасной долины. «Меня сюда!» — прислал Черчилль. Пару мгновений Филипп смотрел на ту, которая принесла поднос с чаем. Потом, кряхтя, встал, открыл гардероб, вытащил из него мантию, накинул на плечи. Затем взял с полки корону, водрузил ее на макушку и со вздохом велел. «Не понимаю, как ты пролезла сюда, но уважаю председателя совета старейшин, поэтому не зову стражу, говори». Мафи вздохнула. «Вообще-то правителю нужно носить камзол, бархатные брюки, лаковые туфли и ленту через живот, на которой висят его ордена и медали». Филипп рассмеялся. — Ленту через плечо, а не через живот. — У меня все это есть, но находится в спальне. Она расположена в другом крыле дворца. — И... — Мыши, мыши! — раздался громкий возглас Зефирки. — Конфеты, конфеты! — завопила Жози. — Король Филипп. «Лезьте под кровать!» — приказала мафия. «Вас пришли убить, и не пейте чай! Вероятно, туда яду налили!» «Не протиснусь я под койку!» — растерялся самодержец. «Слишком толстый!» «Тогда встаньте за занавеску!» — велела Паголь. «Не бойтесь, мы справимся!» «Бей их!» — завопила зефирка. «А, получи-ка!» — закричала Жозе. Раздался звон, стук, понеслись вопли, затем прозвучал голос капиталины. Все хорошо. Стражники убежали. — Спасибо, Анастасия. Она принесла нам швабры. Ими здорово драться. — И пустое ведро, — добавила Жозе. — Оно прямо создано для битвы. Филипп схватил Мафи за лапку, быстро влез в шкаф, его задняя стенка раздвинулась, Пагль увидела узкий коридор. «Побежали — Побежали! — приказал король. Пагль и Лабрадор быстро вышли в галерею. Филипп захлопнул дверь, нажал когтем на камень в стене, сверху опустилась решетка. — Ух ты! — не скрыло восхищение Мафи. Преграду нельзя перепилить или сломать, — объяснил Филипп, снимая корону. — Будь добра, понеси ее, она тяжелая. — Пошли медленно. Сюда никто не сумеет попасть. Поговорим спокойно по дороге. — Значит, тебя прислал Черчилль. Нас нельзя назвать друзьями, но я уважаю председателя Совета старейшин и его жену Феню, Она очень много делает для того, чтобы жители запретных земель и прекрасной долины смогли возобновить дружбу. Галерея, по которой шли король Филипп и Мафи, тем временем закончилась. Они вошли в просторную комнату. Лабрадор устроился в высоком кресле, жестом предложил Мафи сесть напротив. «Слушаю тебя внимательно», — произнес он. Пагль откашлялась и заговорила. Филипп слушал ее, не перебивая. Когда мафия замолчала, король встал, позвонил в колокольчик. Через пару мгновений дверь постучали. «Кто там?» — осведомился самодержец. «Сыра сто грамм!» — раздался ответ. Филипп открыл створку, в комнату вбежал йоркширский терьер. Он поклонился и замер. «Ириска! Торжественное облачение мне!» — скомандовал король. «Сорок два гвардейца для сопровождения. Оркестр. Для мафии — платье придворной дамы наивысшего разряда. Орден с мечами и бриллиантами на ленте. «Найти во дворце?» Филипп на секунду замолчал, потом сделал быстрое движение передней лапой, и риска и пагль одним прыжком оказались возле Филиппа. Тот начал говорить шепотом.